Эпилог. Чем занимается нормальная невеста за полчаса до прихода гостей? Поправляет прическу? Молится богини матери, чтобы обрести счастье в брачном союзе? Не знаю. Я невеста ненормальная и проводила последние минуты незамужней жизни на кухне в кладовой, отведенной под десерты. Я не занималась приготовлением блюд на собственную свадьбу. Заботливый Рему говорил не п е р е т р у ж д а т ь с я перед важным событием и довериться другим кулинарным магам. Зато я отстояла право приготовить торт и Игору пирожных и конфет. Он прекрасен, восхищенно произнесла Филиппа, обходя пятиярусный шедевр. Да, без ложной скромности заявляю, мой свадебный торт лучшее, что я создавала за всю свою практику. Лесная поляна с прозрачными, словно хрустальными белыми цветами и алыми ягодами. Золотые светлячки, изготовленные из карамели, сидели на бархатных изумрудных листьях и ажурных стеблях папоротника. А созданые из чистой магии сияющие жучки парили над верхним ярусом торта. В общем, вышло эффектно, красиво и вкусно. И как такое чудо можно есть? Молча посоветовала я. Разговаривать с набитым ртом некрасиво. Хмыкнув, Филиппа нервно провела по т е м н о фиолетовым с розовыми прядками волосам. Проверять новый красящий артефакт на собственной шевелюре накануне свадьбы сестры для нее в порядке вещей. А прямо сейчас она уговаривала испытать очередное изобретение на моем торте. Не переживай, Ви, не случится с ним ничего дурного. Давай попробуем на пирожных. Я махнула в сторону столика на колесах, заставленного многоярусными подносами с персональным десертом. Нет, Ви, мне нужно посмотреть, насколько растягивается поле в высоту, а твой двухметровый торт идеально подходит. Вокруг меня дни авантюристы. И брат, и сестра, и будущий супруг любят рисковать. Только я думаю головой. Но не сегодня, нет. В день своей свадьбы я хотела о с ч а с т л и в и т ь по возможности больше людей. Ладно, давай. Буду верить, что твоё изобретение не размечет мой торт по всей кладовой. Ви, всё будет отлично. Обрадованная Филипа п прикрепила к краю блюда небольшой артефакт и поспешно активировала, чтобы я не передумала. б л е д н о с и р е н е в а я дымка накрыла торт от низа до макушки и исчезла. Сестра попыталась снять пальцем съедобного светляка с третьего яруса, не вышло. Защита пошла рябью, но не дала свершиться о светотатству. Неплохо, в ы н е с л а вердикт Филипа. п Можно запускать в массовое производство. Но, но, погрозил ей пальцем. Ты уже пообещала, что первые десять антивандальных щитов отдашь мне в кондитерскую лавку. Обязательно, я не забыла. Кстати, как отнеслись родители в и к т р е м а к твоей затеи? Отец положительно, он любит сладкое. А вот мать, я вздохнула, вспоминая разговор на повышенных тонах. Свекровь в ужасе, но не теряет надежды сделать из меня истинную леди, и для этого я не должна работать, представляешь? Могу заниматься выведением новых сортов лилий, благотворительностью, могу поддерживать артистов, но не открывать лавку кондитерских изделий. Филиппа кивнула. Предсказуемая реакция. Главное, что в и к т р э м понимает и одобряет. Согласна. Будущий супруг мой вдохновитель и м е ц е н а т вложивший солидную сумму в лавку. Одно здание в центре а л е р и о н а которое он купил, а не арендовал на несколько лет, говорило, что он верил в мои силы. И это не просто приятно, это окрыляло. Да, мне повезло с Ремом. Он поддержит м о е любое начинание. Изобретатели жизненные взгляды имел передовые. Женщина вправе реализоваться не только в семье, но и в любимом деле. Главное, чтобы оно приносило радость, а не усталость. Именно поэтому в моей лавке по уговору с к р о м е ш н и к о м должны работать три мага-кулинара, а не только я. Да, в этом вопросе р э м оптимист, разрешил, что заказов сразу будет много. Я вот сильно сомневаюсь, что п о с е т и т е л и п о в а л я т в первый год. Может, со временем и Свекровь сумеет понять твои устремления. Она показалась мне разумной женщиной. Она хорошая, согласилась я с сестрой. Немного назойливая и упрямая, даже сегодня пыталась переубедить насчет лавки. Филиппа вдруг насторожилась. Это ведь она с кем-то спорит и идет сюда? Тонкому слуху сестры можно доверять. Голос крови предка оборотня в ней звучал сильнее, чем во мне. молча ухватив ф и л и п п у за руку, я зачерпнула магию из к у л о н а скалки и накрыла нас пеленой невидимости и щитом, не пропускающим запахи, что свекровь меня о б о р о т е н ь я не забывала. Вовремя. В кладовую влетела рыжеволосая леди в вызывающем красном платье и мать Рема, как всегда элегантная и строгая, в н а с ы щ е н н о синем наряде. Хм, а ведь незнакомка, похожая на сочную морковь, кого-то мне напоминает. Точно. Это же зрелая копия Дайнары. На родственницу Рема, сопроводившую меня в ловушку, я не держала зла. Сложно сердиться на девушку, которую выкинули из летящего макмобиля. Ее потрясённое лицо даже как-то приснилось мне в кошмаре. Слава всем богам, что Дайнару тогда успели спасти. Брита, успокойся, здесь виолы нет. Строго произнесла леди Глау. А где тогда носит твою кухарку? – прошепела р а з д р а ж ё н н о рыжая леди. Где она, когда так нужна? Брита, поговоришь с ней после свадьбы. Леди Глау остановилась в двух шагах от нас и с восхищением рассматривала торт. А ведь ей по-настоящему нравится. Это же здорово. После свадьбы, когда они с в и к т о р м о м улетят в путешествие, или быть может, когда принцесса уедут в приморский дворец. Твоя невестка должна поговорить с ее высочеством уже сегодня. Виола, тебе ничего не должна. Сурово возразила леди Глау: "Как ты не понимаешь? Из-за нее рушится судьба Дайнары". Зашлась в истерике рыжая. Только кухарка может переубить принцессу Мадлен. Дайнаре нельзя покидать столицу, ей и так плохо, а все твоя кухарка виновата. Глупости не говори, жестко потребовала мама Рема. В своих бедах племянница виновата сама. Скажи спасибо, что против нее не выдвинули более серьезных обвинений. И не называй Виолу кухаркой. Кто она? Рыжая леди ухмыльнулась пренебрежительно. Выйдя замуж за лорда, она планирует, как простолюдинка, готовить и продавать лепешки, десерты. Уже теряя терпение, поправила моя свекровь. Виола умная девочка. Истинным леди из высшего общества стоило бы поучиться у нее и заняться делом. Тогда точно не влезали бы в государственные заговоры. Лицо морковки номер два покрылось багряными пятнами. а к ты считаешь мою дочь виновной? Не ожидала я от тебя! Полыхая гневом, она направилась к двери, затем резко остановилась и стремительно, вернувшись, сделала пас в сторону торта. Брита! ахнула леди Глау с и р е н е в ы й в с п о л о х Зловредное заклинание отскочило от щита Фил и, врезавшись в рыжую леди, толкнуло ее на пирожные. Звон упавших подносов, крики женщин и восторг Филипы. п Ух ты, работает! Естественно, невидимость пришлось снять. У старшей морковки от потрясения глаза напоминали чайные блюдца. Вы, да как вы смеете! к о р я х т я с к а н д а л и с т к а пыталась встать на ноги из месиво крема и фруктов. Подошвы красных туфелек скользили, и женщина падала вновь и вновь. Мои техномагические пчелы, верно помогавшие украшать торт и пирожные, гневно гудели. Брита. Ты меня разочаровала, вздохнула леди Глау. Нужно было выгнать тебя сразу, как только явилась без приглашения на свадьбу. Да как ты смеешь! Ты мне больше не кузина, запальчиво заявила рыжая. Больше никогда к тебе не приду. Да, велика потеря, прокомментировала леди Глау сухо. Я же теперь умру от горя. Кое-как поднявшись из ароматного месива, в которое превратились фруктовые пирожные, морковка нас покинула, высоко задрав нос. Филипп озвучила мои мысли. У нас скандалистка, но какая завидная самоуверенность! Я бы не смогла уйти с гордо поднятой головой. Умеет она держать удар. Годы при дворце лучшая практика. Извини, Виола, не ожидала я от Бриты подобной глупости. Хорошо, что вы догадались защитить торт. Случайно вышло, сестра испытывала новый артефакт для моей лавки. Щеки медленно загорались румянцем от смущения. Я припоминала все добрые слова, которые услышала в свой адрес. Мама Рема потрясающая женщина. В глаза возмущалась моим занятием, а перед недоброжелателями защищала его. Жаль пирожных, красивые были, сокрушалась леди Глау. У виолы еще семь сотен припрятано в соседней кладовой. Утешила ее Филипа п и выдала страшный секрет. Когда нервничает, сестра всегда готовит больше, чем требуется в несколько раз. У нее способность адекватной оценки отключает с я от страха. Иногда это неплохо. Улыбнулась леди Глау, взглянув на изящные часики, сообщила: "Девушки, нам пора". Попросив пчел убраться, я присоединилась к родственникам. В холле столичного особняка рода Глау пахло волшебством и осенью. Алые белые цветы и оранжево-красные листья были повсюду, свисали с потолка и стен, стояли в вазонах на полу. Естественно, не обошлось и без магии. Принцесса э л и я р а подарила соотечественнице, то есть мне, восхитительные иллюзии для декора и мерцающие золотые искры и огромные разноцветные бабочки придали особняку сказочный вид. Ягодка, я уже решил, что ты сбежала. Взяв под руку, интимно прошептал р э м теплым дыханием, шевеля мои волосы. Куда же я сбегу от самого лучшего мужчины на свете? р э м нежно поцеловал висок. Мое сокровище. Никому не отдам. Его собственнический инстинкт и оборотня мне безумно нравились, как и ч е р н и л ь н о ч е р н ы й зверь, в которого будущий муж теперь оборачивался в случае угрозы. в расслабленном, спокойном состоянии призвать подарок т ь м ы у него почему-то не получалось. Я говорил, что сегодня ты о с о б е н н о о слепительная. Да, уже раз пять точно. Тогда повторю в шестой и в седьмой раз. Ты прекрасна, восхитительная ягодка. Я самый счастливый мужчина в этом зале, ведь у меня есть персональное солнце, свет моей души. От произнесенных бархатным голосом искренних слов у меня перехватило дыхание. Сегодня я чувствовала себя действительно самой красивой женщиной в этом зале. И да, я немного напоминала солнце. Когда королевский модельер Таркал узнал от Мадлен, что я его горячая поклонница, то заявил, что хочет подарить тридцать третье платье для моей коллекции свадебное. Виктрем предложил для его создания использовать паутину серебрянки. И белоснежное платье с плетением сияющих нитей напоминало ласковое осеннее солнце, уже не обжигающее, но еще щедрое на тепло. Гости прибывали, теплые слова от родных, вежливые пожелания друзей, с е м ь и Глау, душевные поздравления от собратьев Рема по ордену Кромешной Тьмы. У меня голова шла кругом. Столько людей! Ваше Высочество, рады вас видеть. Мой возлюбленный первым заметил принца Велианта и Мадлен. Нас поздравили и вручили свернутые трубочкой листы гербовой бумаги. Наш подарок на свадьбу, объявила Мадлен с лукавой улыбкой. Твоей лавке виола присваивается звание императорской. Здесь договор на поставки конфет во дворец и освобождение от налогов на десять лет. У меня пропал дар речи от неожиданности, договор на поставки подобных объемов, освобождение от налогов и, главное, присвоенный высокий статус. Я не сплю. Благодарю. Очень приятно и неожиданно. Мадлен улыбнулась. Твори виола, делай жизнь окружающих с л а щ е Интересно, Рэм знал о подарке, поэтому и уговорил взять на работу сразу трех кулинаров. Ох, как бы мне не пришлось увеличивать штат работников! Еще не открылось, а уже такие вопросы возникают. Что же будет дальше? В вихре радостных эмоций я не заметила, как пролетело время. Долговязый стройный жрец богини матери благословил наш с р э м о м союз. Когда я нагляделась на в и т и е в а т ы е брачные метки, украсившие наши запястья, муж тихо спросил: «Готова?» Да. Рука об руку мы вышли из особняка под в е с е л ы е напутствие гостей. Холодно! Вдруг закричал здоровенный бородатый кромешник, обнимающий хрупную блондинку в льдисто-голубом платье. Холодно! Ох, так на севере с новобрачных требуют поцелуй! Выкрики з д о р о в к а дружно поддержали все гости. Муж остановился и поцеловал меня так, что окружающим точно стало жарко. У п о д н о ж ь я лестницы ожидал черный макмобиль, который доставит нас в храм тьмы. Там произойдет еще один важный для кромешника ритуал — представление жены богини тьмы. Ритуал, которого еще утром я боялась, а сейчас ждала с нетерпением. Теперь необоснованный страх провала отступил. Я верила, что тьма не отвергнет, благословит нашу пару. Ведь не зря я попала извилистым путем в поместье кромешника на грани безумия. Так необычно, тьма призвала свет души для своего воина.